Глава шестая. У Паниных меня уже не ждали. Окончательно и бесповоротно примиренный со всем миром, Леонид Андреевич встретил меня пьяным возгласом. — Штрафную, Васильна, Всклей, всклей, наливай. — Думаешь, все, как ты, алкаши, только о том мечтают, как бы напиться, — заступила за меня Ольга Васильевна. Стол ломился от яств. Я протянул имениннице букет и аккуратно завернутый сверток, шепнув потом развернешь. Маша приняла подарки и посмотрела на меня таким счастливым взглядом, что я чуть не взвыл от досады. Как было бы сейчас хорошо, два счастливых человека рядом. И я решил потопить досаду в вине. Ольга Васильевна, Люба, Вера, Маша ахнули от удивления, когда я, поздравив именинницу, махнул стограммовой, всю же налитый в склень, главой семейства стакан водки. А я что говорил? Мужик? поддержал Леонид Андреевич. «А тот сядет ей-богу, как дети малые. Берите пример. А ты рад человека напоить? Не рад, а сочувствую. Не видишь? На нем же лица нет». «Это ты, видно, с пьяный глаз не видишь. Куда же оно, по-твоему, делось лицо-то? Сейчас спросим. Что случилось, Никит? Почему опоздал?» Чувствуя, как меня разбирает хмель, я махнул рукой и чуть не расплакался, как младенец. Все сразу насторожились. «Да что в самом деле стряслось?» — спросил Ольга Васильевна. Я сел на край дивана, к которому был приставлен стол, и закрыл лицо руками. Все тут же ко мне подошли. — Опять фантомасы? — спросил Люба. Не отнимая рук, я отрицательно покачал головой. — Ну что за дурь! Взять и на виду у всех расплакаться, как малое дитя. Еще не хватало всем праздник испортить. И, встряхнувшись, я объявил, правда, не вполне владеющим языком. — Все! — «Ни слова больше. Маш, прости. Простите, Ольга Васильевна, все. Ура!» Я попытался изобразить восторг. «А у самого слезы бегут. Это от счастья, если бы вы знали, как я вас всех люблю». «Что, достиг своего?» — набросилась на Леонида Андреевича Ольга Васильевна. «Стоп. Никаких ссор в этот прекрасный день, повторяю». Я быстро оттер ладонями слезы. «Это от счастья. Закусил бы. А то еще упадешь от счастья-то». «После первой не закусываю», — расхрабрился я но на меня сразу навалились всей гурьбой. И «Это тебе не в кино», — возразила Ольга Васильевна, имея в виду фильм «Судьба человека». «Не закусывает, видишь ли он. Девчонки, кормите его. Мясо, мясо побольше. И сливочного масла. Намажьте на кусок да пожирней». «Какое масло? Я же сказал, после первой не закусываю. Наливайте вторую, склей. «Правильно», — подхватил Леонид Андреевич, «мы русские. Мы после первой не закусываем» и потянулся было за бутылкой, но Ольга Васильевна осадила его. — Да хоть совсем не ешь, — учитель выискался. — Чему парня учишь? — Мужество. — Наклюкался, да? — Фу, глядеть противно. — Не слушай его, Никит, не римский папа. Ешь. — После первой? — Да ни за что, — уперся я. — Никит, закуси, а? — только и сказала Маша. — Я сразу потерпел поражение. — Приказ начальника — закон для подчиненного. — Кого слушаешь? «Да она всю жизнь теперь будет тобой командовать, как моя!» «Эх, пропал мужик!» — огорченно вздохнул Леонид Андреевич. «А ты думаешь, он как ты всю жизнь пить будет?» — возразила Ольга Васильевна. «Не слушай вы, Никит, ешь!» «И я ел. Особенно мне понравилось, что Маша будет командовать мною всю жизнь. Не возразила же, не сказала, а с чего вы взяли, что я за него замуж выйду?» А скромно потопив очи, промолчала а молчание, как известно, знак согласия. Короче, я блаженствовал. Блаженство сопровождалось плывущими перед глазами горшками цветов, окнами, дверями, лицами, невнятным разговором, и закончилось блаженством окончательным, без образов и звуков. Сколько я проспал, не могу сказать, но проснулся на диване, как от толчка, и первое время не мог сообразить, что я не у себя дома, Стояла такая мертвая тишина, что мне даже стало не по себе. Я попробовал приподняться, но, как и в прошлый раз, у меня закружилась голова, мне стало дурно, на лбу выступил холодный пот. Невелико геройство так позорно срубиться в начале торжества. Определенно, вино было создано не для моей нежной персоны, но еще больше меня занимал вопрос, который час и куда все подевались. Неужели так поздно и все уже спят? Разгадка пришла минут через двадцать, когда я, пропустив два фужера вишневого компота, уже не лежал, а сидел на диване. За окном послышались приближающиеся голоса. Я поднялся и включил свет. Щелкнул замок, дверь распахнулась, и в полном составе, шумные, веселые, вошли на веранду. Оказывается, ходили к нам предупредить бабушку, а то ведь до утра не ляжет, а заодно прогулялись. «Алешка-то, пардон. Алексей Витальевич, смотрю, настоящие рыбаки заделался», — прогремел Леонид Андреевич. «Меня словно прострелило. В рыбаки заделался. Отец действительно никогда не увлекался рыбалкой, как в это лето. Но если бы не Глеб, я бы, наверное, внимания на это замечание не обратил, тем более что перемены были в характере отца. «А ты что опять загрустил?» — спросил Леонид Андреевич и, присев к столу, стал перебирать пустые бутылки». То всех люблю, а то нос повесил. Который час? Двенадцать, почти, а что? Неужели домой притащишься? Брось, оставайся. Правда, Никита, оставайся, сказала Маша, а я в доме со всеми лягу. Но я был захвачен идеей. Не могу. Правда, домой срочно надо. Какие ночью могут быть срочные дела, возразил Леонид Андреевич. Не дела, просто надо. И тут меня впервые удивил настороженный. Машин взгляд. Такого взгляда я у нее еще не видел. Стоило бы догадаться или хотя бы задуматься, но я был поглощен своим. Даже хмель, казалось, прошел. «Ну, как знаешь», — развел руками Леонид Андреевич, — «извините». И я поспешно вышел. Думаю, достаточно будет сказать, что была самая черная и самая мрачная ночь. Наверное, были и звезды. Не знаю, я не смотрел. а луны точно не было. Иначе бы я заметил ее серебристый след на поверхности озера. Костер на том берегу чуть тлел. Где же это могло у них происходить? Там? Но у Елены Сергеевны не было лодки. Неужели отец заезжал за ней, и они отправлялись на ту сторону вместе? А если бы заметили соседи или другие рыбаки? Да что гадать, надо перебраться на тот берег. Идти вокруг через дамбу было далеко, километра три в общей сложности. Через эту дамбу мы ездили с Митей на велосипедах на пески заниматься борьбой. Но пески были рядом с дамбой. По ней их возили на машинах для строительства. А дальше, вдоль всего берега, шли сплошные буераки, кусты, даже небольшое болотце. На велосипеде, а тем более ночью, добраться невозможно. Оставалось одно — плыть. К тому же это был самый незаметный способ подкрасться поближе, почти к самому костру. Ибо отправься, например, я на папиной лодке, взять ее незаметно не составляло труда, и весла знал, где лежат, и только по скрипу и всплеску весел мог быть обнаружен в такую тихую ночь уже за полверсты. Вплавь же, по-морскому, мог достичь того берега совершенно незаметно, а затем также незаметно подкрасться. Одно останавливало меня, недостаточно трезвая голова, которая закружилась в темноте, уличные фонари не горели. Либо их специально выключили, выключатели были на столбах, либо все до одного вдруг перегорели, что маловероятно. А может, просто отключили свет? Такое бывало. Дом Елены Сергеевны, как и наш, и все в улице, стоял во мраке. Я подошел к калитке, прислушался. Тишина стояла жуткая, как на кладбище, находившемся за той же дамбой, и через которую я прошел в восьмом классе на спор. Не скрою, было страшно но ни одного светящегося привидения над могилами я так и не заметил. Но даже кладбищенские воспоминания не вразумили меня. Я готов был на любые трудности и испытания, лишь бы поскорее узнать правду. Господи, как трудно оказывается жить, не зная правды. И я, глупый, и лес, лишь бы поскорее узнать ее. Точно знание это могло вернуть сердечный покой. В бабушкиной комнате теплилась лампадка. Тихий свет ее вытаивал из темноты скорбный лик Богородицы. Бабушка стояла перед ним на коленях. О чем молилась она в столь поздний час? О ком проливала свои слезы, свет от лампадки, казалось, насквозь пронзал небеса, и вообще, во что бы превратился мир без этих рукотворных звезд? И я сказал потихоньку молись, дорогой ты мой человечек, может быть, это все, что в этом холодном мире, нас греет. Осторожно спустившись на землю, я обошел дом и торкнулся в свое окно. Оно оказалось закрытым. Бабушка всегда запирала окна на ночь, если оставалась в доме одна. Я направился в баню. Слава богу, в предбаннике сушилось на веревках белье. Я вошел в парилку, нашарил на подоконнике спички, вернулся назад и зажег одну. Все, что мне нужно, тут было. Мой трикотажный темно-синий спортивный костюм, Сто раз перестиранный, я сдернул его с веревки, задул спичку и сел на лавку раздеваться. Затем соорудил из костюма узелок, завязал его в виде челмы на голове, попробовал хорошо ли держится и вышел в ничего хорошего, не обещающий мрак.